Когда на следующее утро Ван Линь проснулся от своей культивации, он обнаружил, что духовная сила в его теле значительно возросла. Секта Небесного Облака имела очень плотную духовную энергию, так что эффект от одной ночи культивации был очень хорошим. Ван Линь встал и облачился в униформу ученика Секты Небесного Облака. Это была белая рубашка с длинными рукавами и с красными алхимическими печами, вышитыми на манжетах. Убрав жетон, который удостоверял его личности белую нефитовую бутылочку с таблетками, Ван Линь хлопнул по своей сумке, и в его руке появился еще один предмет. Несмотря на то, что это была еще одна белая нефритовая бутылочка, содержимое в ней было в несколько раз дороже всех тех обычных таблеток. После того, как Ван Линь выпил глоток духовной жидкости, он сел и начал культивировать, обе его руки быстро двигались и превратились в остаточный образ перед ним. Духовная жидкость превратилась в духовную энергию в его теле и быстро направилась по меридианам к его рукам, медленно просачиваясь наружу. Постепенно руки Ван Линь стали двигаться все быстрее и быстрее, пот медленно стекал по его лбу, и в этот момент он негромко крикнул себе под нос «Вперед!» Неожиданно все остаточные образы, образованные его руками, задвигались и образовали круг ограничения, который отпечатался на полу. В мгновение ока на полу появилось светящееся кольцо, которое переливалось яркими вспышками света. В вытер пот с лба. С культивацией аватара он может создать одно ограничение — Но чтобы создать круг ограничения, он нуждался в помощи духовной жидкости, и даже тогда это была тяжелая нагрузка для его тела. После того, как иллюзорный круг ограничения приземлился на пол, обрывки холодного воздуха просочились из круга, и через некоторое время из центра круга медленно появилось основное тело Ванолине. После того, как ограничение было испытано, Ванолин глубоко вздохнул, и его основное тело снова погрузилось в это ограничение. Это был туз в рукаве Ванолине. В то время, когда Ван Линь в уединении изучал метод Божественного Дао, он подумал, что если его аватар отправится куда-то один, то, скорее всего, он столкнётся с какой-нибудь опасностью. Поэтому Ван Линь, просмотрев воспоминания древнего бога, создал круг ограничения, который мог телепортировать основное тело к аватару, используя в качестве совязывающих точек портала два чернильных камня, один из которых был аватара, а другой — основного тела. Только при недостаточном уровне культивации на создание круга ограничения требовалось гораздо больше времени. Два месяца пролетели в мгновение ока, а Джоу Линь так и не вернулся. Во внутреннем дворе Ван Лин жил в полном уединении, никто никогда не приходил к нему. Оставленный Джоу Линьем нефритовый талисман был внимательно прочитан Ван Линем от корки до корки. Информация, содержащаяся в нефритовом талисмане, была очень подробной, и после того, как он закончил чтение... Ван Линь смог подтвердить, что содержание этого нефритового талисмана не подвергалось никаким изменениям со стороны Джоу Линя. Что касается маленького монстра, который принял таблетку, стало ясно, что он стал сильнее остальных зверьков. Даже его духовная энергия стала сильней, показывая, что у таблетки не было никаких вредных последствий. В результате сердце Ван Линя ещё более запуталось, а он подтвердил, что Джоу Линь правда считает Ван Линью его учеником. Только такие отношения были основаны на отсутствии какой-либо интриги, И могли ли они сохраниться, когда между ними возникнет разделение интересов, Ван Линь не знал. Он просто знал, что с подобными чувствами он почти никогда не сталкивался. За эти два месяца культивация Ван Линя быстро увеличилась с третьего до восьмого уровня конденсации ЦИ. Причиной такого быстрого прогресса, помимо помощи духовной жидкости, была алхимия Ван Линя. Первоначально он пришел в секту Небесного облака, чтобы получить таблетки для культивации, Но сейчас у него был нефритовый талисман с подробным описанием метода очищения таблеток, а во дворе было множество духовных трав, так что Ван Ринь потратил некоторое время на то, чтобы самостоятельно очистить себе таблетки. Путь алхимии весьма глубоко многогранен, и помимо наличия некоторого таланта, он требует упорного труда и терпения. Путь алхимии был в несколько раз сложнее, чем практика техник бессмертных. Когда кто-то начинает заниматься алхимией, частота неудач крайне высока. С тех пор, как он изучил нефритовый талисман, чтобы лучше понять его, в течение этих двух месяцев Ван пытался очистить таблетки бесчисленное количество раз, но добиться успеха ему удалось только один раз. В тот раз он поглотил много духовных трав, из которых получилось семь таблеток для культивации. Только благодаря этим таблеткам, духовные жидкости и пространство сферы, отражающей небеса, он оказался в состоянии прорваться с третьего уровня конденсации до восьмого, всего за два месяца минувших в реальном мире. В определённый день изнутри дома, в котором остановился Ван Линь, раздался звук взрыва. Волна света, как реп на поверхности воды, некоторое время дрейфовала через весь двор, после чего двор вернулся в нормальное состояние. Ван Линь вышел из дома с мрачной гримасой на лице. Вздохнув, он криво улыбнулся сам себе. Он снова потерпел неудачу на одном из последних этапов очищения. В этот раз он не смог правильно оценить силу земного огня, слишком переборщив с ним, в результате чего печь разорвала, а все таблетки, находившиеся в ней, превратились в пыль. К счастью, секта Небесного Облака не нуждалась ни в чем, особенно в алхимических печах. За последние два месяца Ван Линь уже взорвал четыре алхимических печи, и из семи домиков во дворе алхимические печи остались только в трех. Ван Линь ходил по двору с задумчивым выражением лица. В каждом доме был выключитель для земного огня, а ключом к управлению земным огнем была его собственная духовная сила. Однако произошедшее не имело никакого отношения к уровню его духовной силы. Всё зависело от техники, которая в нефритовом талисмане называлась микроконтролем. Используя собственную духовную силу как мост, соединяющий земной огонь и печь-дань, необходимо, чтобы духовная сила поддерживала некую стабильность, которая не остается неизменной, а меняется в зависимости от колебаний земного огня, стадии очистки таблетки и различных процессов, происходящих внутри алхимической печи. Если произойдёт отклонение хотя бы для одного из этих моментов, процесс алхимии потерпит неудачу, а если отклонение будет слишком сильным, то печь может разрушиться. Это был самый сложный барьер для начинающих алхимиков, однако если кто-то достиг стадии зарождающейся души, то он может использовать огонь его зарождающейся души и не будет иметь таких проблем. Помимо управления земным огнем, подбор и использования духовных трав также являются ключом к алхимии. Недостаточный иметь рецепт, искусство алхимии Это не та универсальная божественная способность, которой можно научиться каждый. Совершенно абсурдной является мысль о том, что если имеется всего один рецепт приготовления таблетки, то сто человек смогут изготовить сто одинаковых таблеток. Независимо от того, насколько подробным был рецепт таблетки, он был всего лишь ориентиром. В реальной алхимии существуют всевозможные невообразимые проблемы, такие как количество духовной энергии в окружающей среде, некоторые изменения во внешнем мире, содержат ли травопримести. и сочетание различных трав, каждая из которых имеет несколько или целых сто или тысяч различных вариаций, и все это выходит далеко за рамки рецепта. Стать настоящим мастером алхимии было невероятно сложно. За эти два месяца пребывания в секте Небесного облака, в Линь успел узнать из нефритового талисмана, что алхимики, как и пилюли, делятся на 9 классов. Класс алхимика определяется классом таблеток, которые они могли произвести. На сегодняшний день в секте Небесного облака было только три алхимика пятого класса, и один из них был учителем Джоу Линя. Этот человек был женщиной, и она не была прямым учеником секты Небесного облака. Она пришла из страны Сюаньву после того, как она вступила в секту Небесного облака, она сразу же стала одним из основных членов секты, а через несколько лет она стала старейшиной. Именно по этой причине, несмотря на то, что Джоу Линь был только учеником девятого поколения, он был в состоянии управлять набором новичков. Старейшины также пытались удовлетворить все потребности Джоулиния. «В конце концов, не смотри на монаха, смотри на Будду». Примечание переводчика. Благодеяние, оказываемое ради стороннего лица. Ван Линь ходил по двору, думая о том, почему ему не удалось в этот раз. Изначально все шло гладко, но в тот момент, когда последний этап изготовления таблетки удался, земной огонь вдруг неожиданно усилился, что и привело к неудаче. Ван Линь подумал... Может ли быть так, что каждый раз, когда процесс создания таблетки близится к успеху, земной огонь внезапно становится сильней? Но вскоре он вспомнил, что за последние два месяца ему удалось добиться успеха только один раз, и в тот раз ничего подобного не произошло. Немного поразмыслив, Ван Линь собрал несколько лекарственных трав, затем отправился в дом с целой химической печью и снова принялся за изготовление таблеток. На этот раз, в тот момент, когда он уже собирался добиться успеха, Земной огонь внезапно усилился и стал колебаться так интенсивно, что сколько бы он ни пытался совладать с ним, он не смог остановить его распространение и сразу же раздался громкий хлопок, когда алхимическая печь снова взорвалась. Ван Лейн с мрачным лицом смотрел на разлетевшиеся на куски алхимической печи остатки таблеток, похожие на месте внутри неё, и его брови сурово нахмурились. Он задумался некоторое время, а затем попробовал еще два раза. Тем не менее, обе алхимические печи взорвались, В результате за эти два месяца все 7 алхимических печей были начисто разрушены. Ван Лен улыбнулся, он вздохнул и подумал: Если бы не удавалось только очищение, это было бы терпимо. Потому что я всегда бы мог продолжить пытаться очищать таблетки, пока не добился бы успеха, но теперь все алхимические печи сломаны. Если эту проблему не удастся решить в ближайшее время, Ван Лен немного беспокоился, что он может стать первым человеком, который вы из секты Небесного облака за чрезмерное расходование алхимических печей. В конце концов, Ван Линь знал ценность алхимической печи. Каждый раз, когда печь ломалась, он чувствовал сильную боль в своём сердце. В то же время Ван Линь хорошо понимал, почему в мире культивации, хотя и было много алхимиков, но тех, кто мог достичь определенного уровня алхимии, было крайне мало. Можно сказать, что алхимики были самым ресурсозатратным типом людей. Для того, чтобы стать мастером-алхимиком, необходимо использовать большое количество драгоценных материалов и алхимических печей. В результате обычная секта не могла воспитать даже одного мастера-алхимика, только такая секта, как Секта Небесного Облака, которая специализируется на алхимии, могла воспитать так много алхимиков. Ванолинь горько улыбнулся и, убрав осколки разрушенной алхимической печи, вышел из двора. Печей у него больше не было, и если он хотел продолжить очищать таблетки, ему нужна была новая печь. Но так как Джоу Линь всё ещё был в уединении, а так как Ванолинь не хотел, чтобы его проблемах стало известны посторонним, Ему оставался только один вариант – идти искать мастера Джоу Линя. Кроме того, он хотел проконсультироваться по поводу причины, по которой каждый раз, когда он очищал пилюлю, это приводило к тому, что печь взрывалась сама по себе. Он должен был решить эту проблему. В конце концов, если эта проблема не будет решена, он просто не сможет продолжать очищать пилюли. Внутренняя секта, секты Небесного облака, была разделена на четыре двора. Восточный, Западный, Северный и Южный. которые соединялись друг с другом, образуя круг кольцо главный зал в центре. Ван Линь был одет в длинную одежду ученика с жетоном на поясе, и пока он шел по сект небесного облака, он встретил много учеников на пути, но никто не подошел, чтобы задать вопросы. В лучшем случае они просто кивали ему после беглого взгляда. Когда он шел, в небе раздался протяжный журавлиный клич, а затем появились белые журавли. Когда бессмертный журавль, летящий издалека, пролетел над Ван Вдруг раздался тихий смех, и сверху послушался голос, похожий на серебряный колокольчик: А, это ты? Ван лень поднял голову и увидел раздражающую девушку, которая шла на гору с ним. Ее голова выглядывала из-за журавля с гордым выражением на лице. Прямо перед тем, как она собиралась заговорить, ясный голос раздался с её стороны. Младшая сестра, если вы задержитесь ещё раз, вы опоздаете снова, и мастер опять заставит вас чистить алхимическую печь. Девушка надула губы. Она снова посмотрела на Ваналия, а затем улетела. Ванолинь отвел свой взгляд. Прямо перед тем, как он собирался сделать шаг вперед, холодный свет вдруг мелькнул в его глазах. Он повернул голову и оглянулся, только чтобы увидеть ловкого на вид молодого человека, чья половина тела скрывалась за деревом. Он смотрел в сторону журавлей влюбленным взглядом в глазах. Он глубоко вздохнул и пробормотал. «Эти девушки начинают все больше и больше походить на фей», «Особенно новая девушка, которая только что присоединилась». Он заметил взгляд Ван Линя и озорно улыбнулся. Он спрыгнул с дерева и попытался потрепать по плечу Ван Линя, но Ван Линь сделал шаг назад и увернулся. Он был ошеломлён, но быстро оправился и таинственно прошептал. «Друг ученик, знаешь ли ты эту девушку?» Ван Линь оставался спокойным и покачал головой. Юноша поднял бровь и сказал. «Младший брат, не жадничай». Эта девушка, очевидно, вела себя так, как будто она знала тебя. Но тебе не придется беспокоиться. Я не заинтересован в этой девушке. Единственный человек, который мне нравится, это элегантная старшая сестра Ван Тонг». Ван Линь посмотрел на него и сказал, «Я и правда не знаю ее". С этими словами он повернулся, чтобы уйти. Юноша быстро догнал его и пошел с Ван Линем. Он сказал, «Я должен спросить, младший брат, как тебя зовут?» «Твой старший брат здесь ученик Южного двора. Глядя на направление, в котором ты идешь, ты также собираешься в Южный двор?» Ван Линь посмотрел на человека, он слабо улыбнулся и ответил. «Я Ван Линь». Юноша озорно улыбнулся и сказал. «Твой старший брат здесь зовется Чэнь-Сянь. Итак, ты собираешься в Южный двор?» Ван Линь кивнул. «Четыре двора секты Небесного облака очень четко разделены. Младший брат Ван, если ты хочешь войти в Южный двор...» Это может оказаться трудно. Если бы это было легко, то я ходил бы на Восточный двор каждый день. Ты должен знать, что там в изобилии красивые женщины. Их там так много, как облаков. Если бы я мог заполучить одну или двух из них для чудесной двойной культивации, то я бы не захотел заниматься культивацией бессмертия какое-то время». Чэн закончил речь довольно эмоционально, а затем с блеском в глазах продолжил спрашивать. «Итак, зачем ты собираешься в Южный двор? Я, может быть, смогу помочь?» После того, как Ван Линь услышал мечтание Чен Сяня, он рассмеялся и сказал, «В этом не будет необходимости. Я не думаю, что мое путешествие в Южный двор будет прервано». Чен Сянь был ушеломлён. Он немного посмотрел на Ван Линя и вдруг хлопнул себя по лбу и сказал, «Твоя фамилия Ван и твое имя Ван Линь. Я вспомнил. Ты тот, кто был принят дядей-мастером Джоу Линем. Ты… Тебе слишком повезло. Ты знаешь, сколько людей хотят стать его учеником, а?» Ван Линь показал удивленное выражение и спросил. «Почему? Мой мастер настолько хороший алхимик?» Глаза Чэнь показали взгляд восхищения, и он сказал. «Несмотря на то, что его навыки алхимии не являются низкими, они не то чтобы высоки. Он может очистить таблетки только до третьего класса, что не такое уж большое дело. Я уже могу очистить таблетки второго класса. Я считаю, что в скором времени буду в состоянии очистить и таблетки третьего класса». Ван Линь кивнул. Он шёл по направлению к южному двору, слушая, как Чэнь Сянь говорит. Но вдруг Чэнь Сянь перестал говорить. Он озорно посмотрел на Ван Линь и улыбнулся. «Младший брат, я могу сказать тебе, но ты должен обещать, что возьмешь меня на восточный двор один раз. Идет? Выражение Ван Линя оставалось спокойным, и он сказал. «Если ты не хочешь говорить, то ничего страшного». Когда Чэнь Сянь увидел, что Ван Линь не купился, он быстро сказал. «Старший брат Ван, смотри». «Я даже назвал тебя старшим братом прямо сейчас. Все, что тебе нужно сделать, — это сказать несколько слов, и я смогу попасть в Восточный двор. Это небольшая просьба». Ван Линь повернул голову и сказал ему. «Ты хочешь, чтобы я взял тебя навстречу с той девчонкой, о которой ты спрашивал? Используй это как предлог, чтобы войти в Восточный двор и отправиться на поиски твоего великого дела, сестры Ван Тонг». Чэнь Сень был потрясён, но он быстро улыбнулся. «Да, да, небольшая просьба». «Как смотришь на это, старший брат?» Ван Ринь медленно сказал. «Почему все хотят стать учеником Джоу Линя?» Чан Синь ответил с лицом полным сожаления. «Потому что у Джоу Линь хороший мастер. Ван Ринь, ты должен знать, что когда речь идет о красоте номер один в секте Небесного облака, она находится не в Восточном дворе, а в Южном дворе. Старейшина Ли Южного двора является не только красивой, но и одной из трех алхимиков пятого класса в секте Небесного облака. Подумай об этом!» «Стать учеником Джоулине означает, что ты также ученик старейшины Ли. Мало того, что ты увидишь фею, но и получишь доступ ко всем видам таблеток и рецептов. Как люди могут не хотеть быть частью этого?» Ван Линь пробормотался себе под нос. «Старейшина Ли?» «Говорят, что старейшина Ли была учеником секты Лохэй страны Хофэнь.